ЧАСТЬ ПЯТАЯ. КОМУНА. ПРОЖЕКТОР. НАЧАЛО. Как-то в начале 1929 года я, как председатель Райкова, то есть районного комитета крестьянских обществ взаимопомощи, проводил у Нюксеницы общее собрание Деркова, деревенского крестьянского общества взаимопомощи. Работа эта меня ничуть не захватывала. Она казалась мне такой же малополезной, как если бы кто-то вздумал осушать болото, учерпывая из него воду ведрами. Поэтому я наскоро повернул собрание и объявил, что если кто желает остаться побеседовать, то будем толковать о том, как коренным образом перестроить крестьянскую жизнь. Осталось примерно половина собравшихся, человек 50. Толковали мы долго за полночь. Я видел, что некоторые заинтересовались крепко, дела и порядки коммуны авангард их явно привлекали. Беседуивал так, что как будто сам лично совсем не заинтересован, в том, пойдут они в коммуну или нет. А когда стали расходиться, сказал «Подумайте, мол, об этом хорошенько, да когда лежите спать, с подушкой посоветуйтесь». На следующий день вечером, часов девять, приходят ко мне из них человек пятнадцать и заявляют «Ну, Юров, мы с подушкой посоветовались и решили идти в коммуну, но при условии, что ты пойдешь к нам председателей". председатели». Внутренне ликовал, готов был пуститься в пляж, но не показывал вида. Я ответил, что в коммуны я к ним пойду с радостью, хоть в а хоть и рядовым членом коммуны. Тут же я черкнул записку секретарю партии Чеки и Чежину, чтобы он сейчас же шел ко мне для оформления инициативной группы по организации сельскохозяйственной коммуны. Он был парень живой, активный, немедленно пришел, и мы совместно с ним провели это чрезвычайно экстренное, знаменательное для всего Нюксенского района собрание, положившее начало коллективизации в районе. Надо сказать, что литературы по вопросам коллективизации сельского хозяйства тогда еще совершенно не было. Единственное пособие, какое у меня было, это сохранившийся устав переселенческой коммуны, которую я организовал в 1925 году. Между тем вопросов от инициаторов посыпалось уйма, вплоть до таких, а можно ли бы из коммуне пивка сварить, а как в коммуне будут справляться свадьбой и тому подобное. На все такие вопросы приходилось быстро находить ответы мне, так как Чежен сам становился в тупик. А как же в самом деле построить быт Комуне? Примера же не было. Отвечать на подобные вопросы мне очень помогло мое посещение коммуны Авангард. Но я не полностью копировал порядки этой коммуны, а преломлял их в местных условиях и получалось неплохо, всех удовлетворяло. Инициаторы знали, что на них теперь обрушатся не только кулаки, которые в то время не были еще даже лишены избирательных прав и, как правило, в жизни деревни и на собраниях-сходках верховодили. Но и вся деревня будет глядеть косо, пока кому она не покажет свои жизнеспособности, крепости и хозяйственных успехов. Кроме того, все понимали, что нам придется из деревни выселиться, так как мы составляли менее пятой части деревни, и если бы заняли ближнюю, лучшую землю, то озлобили бы остальных крестьян. К тому же дома инициаторов были разбросаны по всей деревне, что не давало возможности начинать общее хозяйствование. Поэтому, само собой, напрашилось решение. Нужно где-то с краю Нюксенской земли взять участок и там возвести общее строение. Все отдавали себе отчет в том, что по этим причинам первые наши годы будут нелегкими, и поэтому для предупреждения колебаний считали необходимым принять весьма жесткий устав. Вносим мы в коммуну все, что каждый имеет. Не небо в только одежду, да и то для тулупов сделали исключение, считая их предметами неличного пользования. Ведь и в семье тулупом пользуется не одно лицо, а всякий, кто едет дорогу. Такой порядок мы решили сохранить и в коммуне. А выходящий из коммуны так было решено не получает ничего. Даже мое предложение выдавать выходящим хотя бы на месяц или на два продовольствие было всеми отвергнуто. Настолько все желали отрезать пути к отступлению. Я, конечно, знал, что такой устав противоречит существующим законоположениям, но из тактических соображений не говорил об этом. Колебания, наверное, и будут, поэтому полезно, чтобы такие колеблющиеся верили, что если пойдут на попятную, то останутся безо всего. И действительно, это вскоре пригодилось. Когда я на следующий день с протоколом собрания инициативной группы приехал в Райком, мне там не поверили. Это, говорят, ты придумал очередной фокус, чтобы освободиться от председательства Райковия. Ну что ж, говорю, если не верите, то поедемте кто-нибудь со мной вместе оформлять коммуну. Решил поехать сам секретарь райкома Бураков, конечно, не потому, что не верил мне, а потому, что заинтересовало такое важное небывалое событие. Перед выездом из Богоявления я вызвал по телефону Чежина и поручил ему к нашему приезду собрать инициаторов и пригласить также всех других желающих вступить в коммуну. Приехав, мы застали необычайное собрание. Собрались почти все нюксяни, притом не только мужики, но чего раньше не бывало и женщины. Помещение сельсовета было набито битком. О желании уступить в коммуну заявили пятьдесят, остальные держались выжидательно, поглядим уже, что будет. Если бы тогда погнаться за количеством, то можно было бы втянуть коммуну по крайней мере половину Нюхсеницы. Но инициаторы держались того мнения, что для устойчивости коммуны в первое время необходимо быть осторожными при приеме учитывать и дисциплинированность, уживчивость, прилежность в работе. Так, например, в записавшихся дополнительно были двое, числившиеся формально бедняками, но один из них был известный деревни Ленчай, целыми днями болтавшийся без дела, а другой частенько без времени пил и хулиганил, даже отца своего не раз колотил. Поэтому инициаторы считали, что этих бедняков пока принимать не следует, они будут носить разложение. Я был согласен с ними и переговорил с секретарем райкома. Он тоже согласился, что подбор и прием дополнительных семей надо предоставить самим инициаторам, при условии, конечно, что они не будут отдавать предпочтение наиболее зажиточным из соображений создать коммуну побогаче. К чести инициаторов надо сказать, что кулаков они расценивали правильно. И не только Кулаков физических, но и вообще людей, придерживающихся кулацких взглядов. Например, Бородин Иван Андреевич, крепкий малосемейный мужик, имевший отменно хороший скот, и многое другое, нажитое умелым хозяйствованием, просился в коммуну. Но поставил условия разрешить ему продать часть имущества, оставив деньги в свою пользу. При этом обещал внести в коммуну имущество в сравнении с другими на максимальную сумму, пропорционально числу едоков. И мужик он был работящий, трезвый и уживчивого характера, но инициаторы решительно ему отказали. Долгим было это собрание, и к концу его коммуна была окончательно организована в составе 23 семейств 113 13 едаков. Выделенная тройка взяла у всех коммунаров на учет все имущество. Каждый дал подписку о сохранении этого имущества в целости до того времени, когда будут возведены общие постройки и станет возможным обобществить все фактически. Одновременно решили немедленно добиваться отвода участка, чтобы приступить по самому пути к перевозке всего имеющегося у коммунаров леса и построек, которые поновее и могут пойти на возведение общих скотных дворов и жилых домов. Первые испытания. Регистрировать устав коммуны мне пришлось ехать в Устюг, тогда только при губе управления была колхоз-секция. Не без труда удалось мне добиться регистрации нашего драконовского устава. Я постарался доказать, что временно это необходимо, а потом, когда коммуна организационно и хозяйственно окрепнет, можно будет и пересмотреть устав. Со мной согласились, наконец. Пока я находился в Устюге, по моему заказу сделали для коммуны печать и штамп. Я поспешил с этим для того, чтобы увеличить авторитет коммуны в глазах коммунаров и окружающего населения, чтобы все паче что коммуна узаконена властью. Вернувшись домой, я убедился, что моя забота не была напрасной. Пока я ездил, кулатская часть деревни успела создать вокруг коммунаров атмосферу недоброжелательства, даже травлей. При встречах соседи открыто насмехались и издевались над коммунарами, пророчием нищету. А некоторые пугали их, что вот, мол, весной будет война, советская власть свергнут, и тогда мы будем ремни вырезать из ваших шкур. А комона ведь состояла не из отборных закаленных бойцов, не из людей с широким политическим кругозором, а из самых обыкновенных мирных хлеборобов. Поэтому сыплющиеся на них угрозы не могли не произвести на них впечатление, не ни подействовать на состояние их духа. Лишь только я заявился домой, ко мне приезжал казначей нашей коммуны Илья Васильевич Бородин, просторечий Илюха Сусленок, и рассказал мне обо всем этом. Добавил, что уже многие коммунары приготовили заявление о выходе из коммуны. По его тону и выражению лица я понял, что и у него такое заявление заготовлено, и что он ожидает, чтоб я сказал. «Ну что ж, если не хотите, так можно все и прикончить». Но я не показал ему вида, что меня это тревожит, сказал, что ничего, мол, все уладится и велел ему собрать коммунаров на собрание. Хочу, мол, доклад сделать о поездке в Устюг. В то же время послал записку члену сельсовета, чтобы он собрал общедеревенское собрание по вопросу отвода земли коммуния. Я хотел, собрал сначала коммунаров отдельно воодушевить их, а потом двинуться с ними на общедеревенское собрание, на котором в случае кулацких выпадов повести дело так, чтобы заставить кое-кого прикусить языки и дать им почувствовать, что ждать свяжения советской власти нет оснований. В числе коммунаров был мой двоюродный брат Березин Федор Михайлович. Хозяйство у них было крепкое, хотя исключительно трудовое. Достаток был нажит упорным трудом и скупости его отца. Семья была большая, но Федор шел в коммуну только собственно своей семьей, женой и двумя детьми. Я знал его как человека, которого ничто новое не интересует, поэтому еще когда в первый раз собрались инициаторы, спасил его. Не по ошибке ли он сюда попал, не передумает ли после, и предупредил что если он надумает выходить, то с ним будет поступлено по уставу, какой мы собирались принять. Он заверил тогда собравшихся, что пришел не зря, а твердо решил и колебаться не будет. И вот в этот раз, лишь только коммунары собрались, и я приступил к проведению собрания, этот самый Федор подает мне целый рис курительной бумаги, исписанный карандашом. Смотрю заявление о выходе из комов. Значит, мое предположение насчет его оправдалось. Он первый попятился». Я им не дорожил бы, и черт с ним пусть уходит, но дать им возможность уйти теперь было опасно. В лучшем случае это дало бы обильную пищу нашим недругам, которые подняли бы крик, что коммуна уже разбегается. А в худшем, в такой тревожный момент, это могло послужить дурным примером и для других, не очень устойчивых коммунаров. Поэтому я решил во что бы то ни стало его держать. Я ему напомнил, как его предупреждал, и как мы, принимая устав, решили, что он будет для нас законом, который не может быть нарушен. А согласно уставу, он может уйти, только оставив кому коммуне все свое имущество. В подтверждение законности нашей коммуны, последовательно ее устава, я оттиснул на листе бумаги печать и штамп, где касалось название данной нами Комуне, «Прожектор», и пустил этот лист по рукам. У некоторых коммунаров при виде этих атрибутов лица расплывались в улыбку, они радовались укреплению позиции коммуны. Но Федор заявление все же обратно не взял. «Да я был рад уже тому, что другие не подают, наверняка еще у многих они были заготовлены и лежали в карманах». А Федору сказал, что ладно, мол, твое заявление мы разберем завтра, теперь пойдем на общедеревенское собрание. Когда мы пришли, было в сборе уже вся деревня. Просторная изба была набита людьми, как авин напами Часть мужиков сидела и на печи, и на палатях, встретили нас недружелюбно насмешками. Я вначале держал себя так, чтобы им казалось, что и я их побаиваюсь. Это развязало им языки. Они еще сильнее стали насмехаться и даже грозить. Некто, Ванька Налим, Бородин Иван Михайлович, выступил с довольно пространной речью о том смысле, что вот, мол, боролись мы против помещиков и свергли их. А теперь новые помещики заводятся. Подталкивая мной член сельсовета, собиравший и открывавший собрание, он один остался в единичном секторе. Остальные пять членов сельсовета вступили в коммуну. Несколько раз предлагал избрать президиум, но каждый раз собравшиеся отвечали криком «Не надо президиума, много чести будет для коммунаров». Словом, настроение было явно враждебным. Но, несмотря на мою тактику, присутствующие на собрании кулаки открыто не выступали, придраться было не к чему. Больше шумели бедняки, явно настоянные другими. На другой день ко мне пришел один из них, пармен Митьки Морозко, и рассказал, что когда шли на собрание, то его один кулак подучивал. Вы, говорит, бедняки, кричите смелей, вам ничего не будет, а нам нельзя. Через неделю этот пармен вступил в коммуну. Под градом насмешек и угроз коммунары съежились и молчали, одни потому, что я по дороге на собрание посоветовал не схватываться сразу, а другие, может быть, и начали колебаться, сомневаться в правильности принятого решения. Дав крику нам волю на шуметься, я попросил разрешения поговорить и мне. Речь моя была резкой и откровенной. Беднякам и середнякам я сказал, что они напрасно слушают кулаков, натравливающих против мероприятий советской власти. Мол, если у вас самих пока не хватает решимости пойти по пути новой жизни, то вы должны, по крайней мере, смотреть с уважением на своих соседей, которые этот путь избрали, учиться у них и помогать чем можно. А кулакам и подкулачникам я заявил прямо, что мы их прищемим, что завтра же здесь будет начальник милиции и приведет четкого следует к ответственности. Решительность и уверенность в моей речи произвели действие, какого я даже не ожидал. Все наши ярые враги притихли, А остальные забудили применительно, что они ничего против коммуны не имеют, и будут рады, если у коммунаров дело пойдет хорошо. Собрание мы оставили с видом победителей. На смешок с нам уже не раздавалось. Идя по улице, коммунары весело и жулино разговаривали, как будто это были совсем не те люди, которые недавно шли на собрание. И тут Федор Михайлович обратился ко мне. «Дай-ка, Юра, мой талист, я его выкурю». И больше уж он ни разу не собирался уходить из коммуны. Свое обещание я сдержал. Рано утром позвонил в райком, информировал о положении в деревне и попросил прислать начальника милиции. Он под вечер того же дня приехал. Мы с ним посоветовались, и он согласился, что хотя явного состава преступления как будто и нет, но по политическим соображениям кое-кого нужно привлечь к ответственности. И он привлёк двоих и быстренько передал дело в суд. Одному дали год отсидки, а другому три месяца принут работ. Потом коммунары мне говорили, ну, юро, теперь как другой народ стал нюксеницей, какие все стали уважительные, только кулаки пристечь отворачиваются, видно, что не любо им на нас смотреть. Это был первый и, пожалуй, единственный момент, когда коммуна висела на волоске. Между тем наш прожектор имел большое значение для всего района. Если бы он погас, другую коммуну создать было бы уже нелегко. Были еще трудные моменты в первое время, но они уже не были опасны для целости коммуны. Например, пока коммунары перевозили на выбранный для строительства общей усадьбы участок, на краю была того поля на высоком берегу Сухоны, устав двух с половиной от Нюксеницы, имевшийся холостой лес, это их ничуть не тревожило. Наоборот, все радовались тому, что когда они собрали свой лес в одно место, получились внушительные штабеля. Не тревожило их и то, что у одного было леса сотню бревен, у другого полсотни, а у иных и ни одного бревна. Но вот подошло время разламывать и перевозить дома. Все молчат, никому не хочется ломать свой дом первому. Наконец решился на это Мишка, Игорка Трошина, Березин Михаил Егорович, впоследствии председатель правления, реорганизованный в артель коммуны. «Валите, Юру, завтра разламывайте мою избу» но сам он все же постарался при этом не присутствовать. Пришлось мне вначале одному лезть на крышу, спустить снег и тес, и только после этого ко мне примкнули несколько коммунаров, и мы к вечеру раскатали избу. Изба-то, впрочем, была нежилая. Михаил Егорович не успел еще в нее перебраться, жил старенькой. Когда я был на крыше один и разбирал ее, проходившие мимо соседские бабы-дней коммунарки вслух от души желали мне свалиться и сломать шею. Следующие дома разбирались меньшими волнениями. Только Ванька Крот, Бородин Иван Иванович. Мужик богатырского вида, служивший в прошлом в милиции. Когда разламывали ее избу, нажит плакал. Но потом, когда ломали избу Васи Логина, Березина Василия Логиновича, старичка лет под шестьдесят, и когда тот тоже заплакал, то Крот первый над ним смеялся. Э, Лога заревел, как баба. А тот ему сквозь слезы, а сам вот Крот Раскрот, бащери вчера розу тянул. И в конце концов Василий Логимович успокоился и стал вместе с нами разбирать свою избу. Я их понимал, и старался быть деликатным, ведь это действительно был для каждого решительный момент. С разумом избы они окончательно рвали связь со старой привычной жизнью, чтобы пойти по пути новой, неведомой. И пахари, и строители. Казалось бы, агроном в деле организации и налаживания хозяйства коммуны должен быть первым помощником. Наш же участковый агроном Махнаткин, имевший резиденцию тут же у Нюксенице, мешал нам больше, чем кто-либо другой. Мы с наиболее активными и стойкими коммунарами считали, что если нам в свою первую весну произвести посел по старым единоличным полоскам, разбросанным по всем обширным нюксенским полям, то это снизит эффект коллективного труда. Да и может это вредно отозваться на моральном состоянии коммунаров. Им придется все лето работать не вместе, а в окружении единоличников что может породить в не очень устойчивых нездоровые настроения. И мы решили, не ожидая окончательного землеустройства, собрать по возможности всю нашу землю в один или несколько крупных участков путем обмена с единоличниками полоса на полосу, даже не считаясь тем, что придется выменить, может быть, землю менее подготовленную и удобренную. Когда мы вынесли это предложение на общее собрание, Махнаткин ожесточенно доказывал, что это дело безрассудно, что кому на останется без хлеба. Торопиться, — говорил он, — вам зачем. тише едешь, дальше будешь. И отвечал ему, что нам больше по душе другая пословица куй железо, пока горячо. Крепко мы с ним тот вечер сразились. Прошло все же мое предложение, им фактически привели его в жизнь. И без хлеба не остались, а первый опыт коллективной работы на поле без меш провели довольно удачно. Кубарки хлебов достали жнейку, она наших женщин привела восхищение». А по семям на прежних единоречных полосках так и не показали бы работы по колхозному, того подъема и воодушевления, какие царили у нас на работах, не могло бы быть, если бы коммунары поодиночке работали в окружении единоличников. Махнаткин хотя и маскировал свои симпатии к крепким хозяевам, то есть прежде всего к кулакам, но сказать это от нас ему не удавалось. И однажды в моем отсутствии коммунары ему прямо заявили, ты к нам не ходи, все равно нам от тебя пользы нет. С самых первых дней перед нами встал вопрос, как построить общие большие жилые дома. В том, что их нужно построить вместо индивидуальных, никто не сомневался, иначе какая же это коммуна. Насчет общих скотных дворов я не задумался, так как видал их, поэтому считал нетрудным спланировать их и изымевшийся построить и леса самостоятельно, без особых затей, конечно. Но с жилыми домами дело было труднее, у нас не было опыта такого строительства, а типовой проект достать нигде не удалось. В Губзем управления мне сказали, что они только собираются заняться таким проектированием, нам же ждать было некогда. Мы спешили, пока держалась зимняя дорога, перевести необходимое количество строений, а как только начнет таять, начать строительство, используя остающееся свободное время до весеннего сева. При районе был техник-строитель, и мы его однажды кое-как себе залучили, но помочь он нам не смог. Вот школьные здания, да из нового материала, он спроектировал бы а нам нужно было здание, которое при наименьших затратах и объеме работ давало бы максимум полезной жилой площади и больше удобств в сравнении с крестьянскими домами. Предложенные им несколько вариантов нам не подошли, и он уехал. Пришлось заняться проектированием мне самому. Я исходил при этом из наших возможностей и стал спланировать так, чтобы перевезенные избы вошли в этот большой дом без перерубки. Для этого низ Тревенца должен быть вырублен из нового леса, общий для всего дома. А потом на это основание надо поставить подобранные по размеру избы с разрывами по 7-8 аршин с таким расчетом, чтобы в этих разрывах также получить комнаты. Дом я проектировал двухэтажным в целях выгоды на кровле. Фундамент мыслил подвести бутово-кирпичный. Правда, сразу нам было его не осилить, не было материалов, кирпича, цемента извести. Поэтому мы решили пока ставить дом на солидных деревянных столбах-опенышах, а постоянный фундамент подвести потом. В жилом доме у нас не мыслилось ни хлебопечения, ни приготовления пищи, ни даже сушка мокрой одежды, а ночь и тому подобного. Для всего этого у нас была отдельно построена общая столовая из кухни и пекарней. Даже самовары у нас были ликвидированы, взамен их мы достали и поставили в кухне невиданный, у них сенится агрегат, кипятильник титан. Таким образом, в жилом доме нам было необходимо только место для отдыха, для уединения, для сна, а это давало возможность ограничиться на каждую пару небольшой комнатой. Я говорю пару не потому, что у нас были все бездетные, а потому, что я с самого начала проводил мысль, и она была весьма охотно принята коммунарами, что переехав в общий дом, мы должны размещаться не семьями, а в таком порядке. Дети до трех лет, в постоянно действующих в яслях, а от трех до семи-восьми лет, в детском саде, школьники и вообще молодежь, в общежитиях по возрастам и полу, старички и старушки, если они вдовые, также в общежитиях и только супружеские пары должны получить отдельные комнаты. Из этого расчета я и планировал дома, к постройке первой из которых мы приступили. Между тем в нашем распоряжении имелись только свои руки, да материал, Денег не было ни копейки и ниоткуда было их взять. Живя единорично каждое зимнее время, так или иначе подрабатывал, то на лесозаготовках, то извозом. Но теперь было не до того, все силы были брошены на перевозку леса и построек, а поэтому наступило полное безденежье. Конечно, у отдельных коммунаров деньги, наверное, были, но никто их в общую кассу не предлагал. в Об обществе денег мы не провели именно потому, что сомневались, что все внесут их полностью, а силой апостола Павла никто из нас не обладал, чтобы сделать сутаившим то, что он сделал с Ананией, когда тот отдал не все деньги. Поэтому я почти с первых дней стал внушать коммунарам мысль, что нам необходимо взять на строительство кредит в банке. Они, боясь залезть долги, от этого долга отнекивались. А между тем дошло до того, что не на что стало купить осьмушку махорки. И чтобы меньше шло на это денег, почти все коммунары вместо курения завалились нюхательным табаком. Его осьмушки-то хватало на более долгий срок. Наконец они все же поняли, что без кредита не обойтись. Ведь нужно стекло, нужны печные, и дверные и оконные приборы, нужны гвозди. Не было на своих столяров и печников, их надо было нанимать. Получив согласие на взятие кредита, я поехал в банк, но там сказали, что на следствии жилья денег для кредитования нет. Спасибо, губками партии со мной согласились, что кредит нам необходим, и так далее. Позднее кто-то донес в губернию, что, кому, настроен необычайно большой дом, не соблюдает никаких узаконенных строительных норм и правил. К нам из устюга был командирован для проверки инженер Лавдовский. Он нашел и проектировку, и выполнение удовлетворительными. Мы торжествовали. Но я лично не был удовлетворен выполнением. Из-за недостатка средств и времени многое делалось не так, как мне хотелось. Например, вместо полного второго этажа наверх были поставлены три пятистенка вроде мезонинов. Получилось как-то нескладно. Настоять на своем мнении удалось, хотя при общем желании сделать было бы можно. Но в коммунарах еще силен был консерватизм, они держались старого мужицкого порядка в строительстве. Мне стоило больших трудов убедить их, что высота потолка в комнатах должна быть не меньше четырех аршин, а в столовой, она же клуб, четырех с половиной. Окна они хотели делать, как у прежних изб, и я кое-как уговорил их увеличить высоту окон в жилом доме до восьми, а в столовой до девяти четвертей. Вообще, во всяких мелочах приходилось много убеждать, доказывать, и все же не всегда, не во всем удавалось добиваться желаемого результата. Работали мы пока без всякого учета труда, как одна большая семья. И первое время это сходило, достаточно еще было энтузиазма. Но я знал, что скоро наступит время, когда нужно будет труд чем-то стимулировать, без этого неизбежно начнется отлынивание от работы. Начал делиться с отдельными коммунарами и мыслями о том, что нам необходимо будет вести нормы выработки, учет и оплату труда. Некоторые соглашались с этим, например, Ильпедифорович, Мишка Егорков и некоторые другие. Но многие были против всякого учета труда. Они считали, что это опять поведет к прежнему, одни будут жить хорошо, а другие – голодать. Потому что не у каждого одинаковые способности, другой и рад бы много и хорошо работать, да не может, и это не его вина. И они настаивали на том, что все должны работать по сознанию, формула по способностям им не была известна, но смысл тот же. Кто как может и кто что может. И все должны быть одинаково обеспечиваемы. Вася Афонин, Василий Афанасьевич Бородин, старик с бешеным характером, приходил в выступление от одного упоминания об учете труда. Настолько хотелось ему увидеть в коммуне всеобщее абсолютное равенство. Несмотря на то, что он лично и его семья от ведения учета могли только выиграть, потому что и сам он был на работу зверь, да и сыновья, ребята взрослые, тоже были работящие. Вся беда была в том, что ни я, ни приезжавшие к нам разные районные и губернские работники не знали, как установить учет и наладить внутренний распорядок в коммуне. Ведь того, что теперь в процессе колхозного строительства выработан труда, день и прочее, тогда не было. Каждая коммуна, а до 30 -го года создавались только коммуны, и только о них можно было встретить брошюрку или статью в газете, устанавливала у себя порядок на свой лад, правил и принципов в общегосударственном масштабе не было». Руководство можно было только своим уставом. Как организовать летние работы? Я подумал, что если все коммунары будут работать вместе, то это будет давать возможность кое-кому полениваться. А вот если разделить коммунаров, скажем, на два отряда, то они будут стараться, чтобы одному от другого не отстать. Теперь, конечно, этого придумывать не нужно, теперь каждый знает о соцсоревнованиях. И теперь сюда работают побригадно. А тогда-то мы до этого доходили своим умом. Да приходилось еще убеждать коммунаров, чтобы они это приняли. Известную трудность, по моим наблюдениям, составила и то, что коммунары, привыкшие в единоличном хозяйстве быть каждый хозяином, в коммуне с трудом привыкали к необходимости подчиняться распоряжениям выборных старших, а также трудно входили в роль руководителей, как-то не наверлись решимости приказывать, отдавать распоряжение своим товарищам, бывшим соседям. Да я и сам избегал приказывать, предпочитал убеждать, считая, что, насколько возможно, Надо добиваться, чтобы каждый коммунар участвовал в труде по сознанию, не чувствуя над собой начальства. И надо сказать, что тот первый год мы работали хорошо, дружно. Только одна бабенка, жена нашего тракториста Гриши, иногда нарушала установившуюся товарищескую дисциплину, не всегда выходила на работу. Остальные выходили аккуратно и работали добросовестно. Кстати, я упомянул о трактористе. Он получил эту квалификацию в армии, и мы тянули его в коммуны, имея в виду приобрести трактор. И действительно, в то же лето 29 -го года мы достали подержанный Фордзон Кутиловиц. Когда Гриша провел его по Нюксенской Первомайской, это было событием. Население всех окрестных деревень собралось поглядеть на это чудо, и с тех пор трактор честно у нас работал. Я, будучи председателем, вместе с коммунарами работал и на строительстве, и в поле. Канцелярия у нас пока была скромной. Кое-что и нужно бы заводить, да никто из нас не знал даже элементарность счетного дела, поэтому ограничились пока тем, что звели книгу протоколов, книгу по семейно-имущественных спискам и кассовую книгу. Таким образом, у нас было учтено все об общественное имущество и явился учет деньгам, тем и ограничилась бухгалтерия. Посадить в контору постоянного работника я избегал еще и потому, что среди крестьян упорно держалось мнение, что в коммунах, где будут кто сидеть да подписывать а наш брат темные люди и работы лами на них. Говорили также, что в каждую коммуну, мол, поставить коммуниста-комиссара, он и будет командовать, да всем распоряжаться. Чтобы разбить подобные мнения, приходилось действовать соответственно. Я даже настаивал, чтобы и председателя они избрали свои среды, но коммунары категорически потребовали, чтобы я взял на себя полное руководство». В связи с тем, что при вступлении в коммуну я как служащий не имел запасов хлеба и других продуктов, тогда как все другие, кто больше, кто меньше, имели, я решил, что должен в продовольственном отношении коммуна не задевать до получения первого общего урожая. Поэтому мне приходилось порой очень туго. Райком партии, придя мне на помощь, добился для меня пособия по безработице от Росоюза, 6 рублей 40 копеек в месяц. Луком дал суду 40 рублей. До жена прирабатывала немного шитьем, на то и жили. Как правило, на одном хлебе, а порой и того не было. Бывало, идя на работу на строительство, приходилось позавтракать заваренной ржаной мукой. Молока удавалось доставать у одной соседки не коммунарки, по три стакана в день. Больше в осеннюю ксеницу купить было невозможно. Да и не на что, так как больше 15 копеек мы на молоко расходовать не могли. Эти три стакана предназначались в первую очередь Леониду. Он ходил в школу, да и здоровье у него было неважное после перенесенной золотухи. Остальные коммунары были, конечно, в лучших условиях, у некоторых из них было по три дойных коровы. Одному из таких соватью Мити Логина остальные комонары предлагали давать мне за деньги хотя бы покрынки молока в день, но он уклонился от этого. Нечего давать, самим надо. Между тем у него доили три коровы, и семья была всего из четырех человек. Такие явления оставляли неприятный осадок, но верилось, что это изживется, что как только переберемся в щи дома, развернем работу по переспитанию людей, и тогда все станут сознательными настоящими коммунарами. Теперь-то я, конечно, и сам вижу, как я был наивен, верив в такое быстрое перерождение людей, но тогда хотелось этому верить, и я верил, даже вопреки рассудку. Перед организацией коммуны я однажды навещал жену у Нюхсеницы, где она жила с Леонидом в своем доме. Приезжая в командировку, остался и на ночлег. И уже не прочь был сойтись с ней снова. Склоняло меня к этому главным образом наличие Леонида. У Ольги тоже был мой сын, но хотя тот был меньше, я не чувствовал к нему такой привязанности, как к Криониду. Когда организовалась коммуна, да к тому же именно в Нюксенице, это решило вопрос. Правда, я предупредил жену о предстоящих трудностях в коммуне в первое время и предоставил ей самой выбирать, идти ли со мной в коммуну или остаться в Нюксенице, занимаясь портновской работой. Она решила идти со мной. Ольгу же вы во избежание вокруг нас сплетен и ввиду того, что мне теперь нечем будет ей помогать, Решил попытаться устроить на работу в Устеге. Наша бывшая райжила отделка Рыбина, в то время заведовала там гурсобесом. Она по моей просьбе взяла Ольгу к себе в учреждение уборщицы с зарплатой 30 рублей в месяц. По ценам того времени это давало возможность Ольге жить с ребенком вполне сносно, но ее это не радовало. Она приходила в отчаяние от того, что пропадает надежда сойтись со мной. Чтобы как-нибудь успокоить ее, мне приходилось всячески изворачиваться, уверять ее, что еще не все потеряно, все может измениться. Массовая коллективизация Пример прожектора оказался заразительным. Уже через месяц после его организации выявились условия для создания коммуны в деревне Крысихи вместе с частью Березовой Слободки. В этой последней была комсомольская ячейка. Она почти целиком ушла в коммуну и большей частью одиночками, так как семьи их не пошли. А организовать коммуну пришлось мне же. Звать ее я предложил рекордом, предварительно растолковав, что означает это слово. — Ну, ребята, надо нам не подкачать, чтобы оправдать это название, — говорили новые коммунары. Председателем был избран Сашка Кресенский, Белозеров Александр Осипович. Тот самый, что в царское время выгнал стажников, пришедших описывать у них имущество за недоимки. Были в составе коммуны и члены партии, но они были менее авторитетны в глазах коммунаров. Мы их не хулим. Они, ребята, они худые, но по хозяйству им, пожалуй, против Сашки не сделать. Земельные участки наших двух коммун были рядом, нас разделяла только небольшая речка, но протекала она в глубоком овраге с крутыми склонами. Это соседство и натолкнуло нас впоследствии на мысль объединиться в одно хозяйство. Под осень того же 1929 года организовалась еще одна коммуна на другом берегу Сухоны, в деревне Звигривец. Название ей дали «Авангард». Предпосылки для экономического развития она имела лучше обеих первых. В коммуна вошла целиком вся деревня. Поля у них были все вокруг деревни, близко, и земля хорошая. Освоение новой экстренно не требовалось. Жилых построек возводить было не нужно, дома у всех были хорошие, ни по одной избе. Правда, мы считали, что в будущем нужны будут общие большие дома, но откладывали это до той поры, когда коммуна развернет свои производственные возможности. Пока же решили ограничиться строительством общих скотных дворов и столовой. Председателем этой коммуны был избран местный молодой крестьянин Марко Зинков. Парень хозяйственный и твердый, но был резок, уговаривать не любил, предпочитал приказывать. Вопреки пророчествам, что в коммунах где пронадеются друг на дружку и не успеют до снегу выжить, прожектор и рекорд управились в осень с работами раньше единоличников. В связи с тем, что в сельсовете появились целых три коммуны, и из них не разбедаются, а работают дружно и управляются с работами скорее, идея коллективизации стала завоевывать симпатии крестьян. Едва ли не в каждой деревне стали возникать группы инициаторов, которые тянули и других на этот путь. За мной в это время приходили то из одной деревни, то из другой, прося провести беседы. Приглашали даже в соседние сельсоветы. Дошло до того, что я как-то услышал, как ребята-пионеры, популярной тогда песню вместо слов «За коммуну да за советы», «За дело Ленина вперед» распевают «За коммуну да за прожектор», «За дело Юрова вперед». Как-то неловко даже об этом писать, но что было, то было. Признаться, мне это было интересно но я совершил такую переделку кощунственной. Нашел руководителя пионера, выговорил ему и попросил это прекратить. Иногда и коммунары, полные в тот первый год энтузиазма и самых радужных надежд, говорили мне «Ты Юра, наш местный Ленин». А когда коммуна отмечала первую годовщину своего существования, гостей собралось не меньше 500 человек. Многие были из соседних сельсоветов, некоторые приходили в верст за 60-70. А нюксяне те самые нюксяне, которые год назад насмехались над коммунарами, пришли приветствовать коммуну, организованную с красным флагом и песнями. Даже старухи приняли участие в этом шествии. Я в это время был у стюги на курсах руководителей колхозов, и вот с этого торжества от имени всех собравшихся получил приветственную телеграмму. Это было для меня лучшим вознаграждением, и готов был хоть не один год, питаясь одним хлебом, работать для дела коллективизации. В телеграмме, между прочим, сообщалось, что в коммуну принято уже 70 хозяйств, А потом мне писали, что то в одной, то в другой деревне организовались новые коммуны, и вдруг оказалось, что наш район уже отстал. К тому времени увлечение молниеносной сплошной коллективизации достигло и наших краев. Подосиновский район дошел уже до 92%, а про наш, советская мысль, издававшийся в Великом Остиге Губернская, затем окружная газета, писала, что у нас коллективизировано только 37%. Когда после курсов я был на пленуме окружкома партии, летом при реорганизации губернии в округ на первой окружной конференции я был избран членом окружкома, а до того на районный членом райкома. Во время одного из заседаний председатель окрисполкома получил из Рослятинского района, откомандированный туда для проведения коллективизации рабочей бригады, телеграмму. Район коллективизировали на 100%, укажите в какой другой направляться. А находились они там около недели. Вообще тогда налетел какой-то вихрь коллективизации. Организовывались местами в одну коммуну деревни целого сельсовета. Мне из прожектора писали, что намечено во всем сельсовете создать только две коммуны, да и то лишь следствие такой преграды, как Сухона. Я знал, конечно, что значительная часть крестьян идет в коммуны, понуждаемые или увлекаемые своими передовыми соседями, но хотелось думать, что и они быстро поймут выгодность общего крупного хозяйства и станут сознательными коммунарами. И все же я недоумевал, как это можно будет так быстро в таком громадном масштабе единоличные деревни превратить в коммуны с детскими яслями и садами, с общими столовыми и организованными отрядами работников. На курсах ответы преподавателей на наши вопросы нас не удовлетворяли. У них самих, по-видимому, во многих вопросах не было ясности. Мы спрашивали, например, как быть, если в разных деревнях сельсовета останутся по несколько хозяйств, не пожелавших вступить в коммуну ведь они своими полосками будут создавать через полосицу. Представитель окружком отвечал, что таким можно будет отводить всем в одном месте, где-нибудь в краю сельсовета, самую плохую землю, не считаясь тем, что эта земля будет далеко от их домов. Это вроде бы уж чересчур. И на пленуме уже повеяло другим ветром. Прокурор Прених обвинил работников Нюхсенского района в том, что где они в деле коллективизации перегнули, допустив нажим и запугивание. Я не утерпел, выступил в защиту своего района. Мол, если и есть грехи за Нюксенским районом, то они во всяком случае не злонамеренны и не больше, чем в любом другом районе. После меня выступил секретарь окружкома Соркин. Отвечая мне, он сказал, что я, говорит, конечно, уважаю товарища Юрова как пионера коллективизации, но все же ему не следовало брать под свою защиту всех работников своего района. Я, говорит, пожалуй, уверен, что там, где работал Юров, этих злоупотреблений и нет но напрасно он ручается, что их не было и в других местах. Сом и похвалил, и поругал. Между тем я действительно напрасно пытался оправдывать свой район. Я не был дома больше двух месяцев, и положения дел не знал. Оказывается, секретарь нашего райкома, который когда-то не поверил мне, что нашлась группа крестьян, готовых пойти в коммуну, теперь вовсю форсировал коллективизацию, при том весьма простым способом. Если какой-нибудь работник, посланный в деревню, не смог организовать там коммуну, Он вызывал его в райком, отчитывал и, ударил кулаком по столу, приказывал «Иди, и через 24 часа придешь и скажешь мне, что в этой деревне коммуна». Естественно, что появились примерно такие методы организации. Уполномоченный райкома, собрав крестьян, начинал речь с того, что, мол, каждый крестьянин, который не против советской власти, должен идти в коммуну, а кто не желает идти, тот является конт-революционером. И заканчивало так «Кто против организации коммуны, прошу поднять руку». Конечно, никто не поднимал. Записывали, единогласно постановили организовать коммунум, и тут же приступали к ссыпке всего зерна. Так делалось, конечно, не только в нашем районе, в нашем даже меньше, чем в других, таких как Подосиновский и Рослятинский, где сумели коллективизировать на 100%. И наши работники не имели, конечно, злых намерений, не хотели повредить советской властью, они просто старались не отстать от других. О триумфальном шествии коллективизации ежедневно писали газеты, не говоря уже о таких далеких от нас местах, как Северный Кавказ, ЦЧО, Украина, где создавались гиганты, объединявшие целые районы. Тут рядом, соседние районы, по сообщению советской мысли, коллективизировались как по мгновению волшебного жезла. Как же было отставать? Вот и старались создавать коммуны, кто как умел. При этом подавляющее большинство организаторов не представляли сами, как наладить работу и жизнь в коммуне. Каждый верил в какое-то чудо, надеялся, что кто-то внесет, в конце концов, ясность в это дело, и все урегулируется. Объяснение всему пришло в виде письма Сталина о от успехов. Многим коммунистам это письмо не понравилось, показалось отступлением назад. Наш акроном Пустохин, со свойственной ему прямотой сказал «По-моему, у Сталина правый уклон». Мне и многим другим казалось, что письмо это правильно и полезно, но не следовало его сразу публиковать в газетах, а сначала спустить бы по партийной линии, чтобы работники на местах на основе его по возможности осторожно и незаметно выправили положение. Сейчас же кулацкая часть деревни использовала это письмо в своих целях. Они толковали его так, что Сталин против коллективизации и против коммун в особенности, а тогда повсеместно организованы были почти исключительно коммуны. Уже по дороге домой, еще в Дмитрийском сельсовете, мне пришлось выступать в организованных, пока я был в устюге коммунах. На основе письма я, конечно, разъяснял, что насильственное вовлечение в коммуны или артели недопустимо. Правда, я и раньше, иначе вопроса не ставил, только артели я считал правым уклоном. К тому же мне казалось, что организовать дело по-артельному труднее, потому что тут колхозник и единоличник совмещались в одном лице». Я считал, что в артели не будет той организованности, как в коммуне, где каждый все свои доходы получает только от общего хозяйства, и потому максимально заинтересован в его укреплении и процветании. К тому же в коммуне наиболее производительно используется рабочая сила, тут нет надпрости каждой хозяйки тратить время на степню, на уход за собственным скотом и тому подобное. Остался, правда, большой неразрешенный вопрос. Добиться сравнительно быстрого перевоспитания единоличников-коммунаров можно лишь при условии, если в коммунах наладить в жизнь лучшие обеспечения, с меньшей затратой труда, с большим количеством времени для отдыха и развития. А для этого нужно много машин, много средств и материалов на строительство детских очагов, клубов и тому подобного. Обеспечить всем этим быстро все коммуны государства, конечно, не имеет возможности. и я не видел тут выхода. Лозунг в письме Сталина, что основной формой должна быть артель, этот выход давал. При организации артелей, при обобщислении только производства, не вызывалось такой ломки и, следовательно, не требовалось таких больших средств, как при коммунах. Ну что, порассуждали мы? Будем пока готовить почву для будущих коммун, мирясь с артелью. Мы все же считали, что должны стремиться к коммуне, рассматривая артель как ступеньку, на которой временно останавливаются более слабые. Да и пресса тогда трактовала этот вопрос так, что если где, мол, крестьяне желают создать коммуну, где они до этого доросли, то это нужно приветствовать и поддерживать. И коммуны в сравнении с артелями пользуются большими льготами и преимуществами. Кто мог тогда подумать, что через пять лет коммуны этих преимуществ будут лишены и будут признаны несвоевременными, по экономическим соображениям, что даже наш прожектор даже против желания коммунаров будет реализован в артель. Такое предположение никому не могло прийти в голову, но все считали, что через пять лет он станет богатой, благоустроенной коммуной. Тогда нашел на всех какой-то угар. На коммуну смотрели не только как на форму коллективного хозяйства, но и как на форму нового общежития людей вообще. Поэтому считалось, что в коммуны должны вступить все жители деревень и сел, включая и интеллигенцию, учителей, агрономов, медработников, партийных и советских работников хотя бы они и не имели породу деятельности ничего общего с сельским хозяйством. По городам тогда также прокатилась волна организации бытовых коммун, среди рабочих и учащихся. Очень уж хотелось особенно наиболее пылким натурам поскорее достичь коммунизма. И опять-таки мы не могли думать, что это дело в создании бытовых коммун через пять лет будет признано вредным, мешающим повышению квалификации и производительности труда. Теперь то стало понятно, что уравнение в распределении материальных благ пока не своевременно. Люди по существу еще остались старыми, работать в большинстве могут лишь ради материальных благ или по необходимости. Позднее я еще вернусь к этому вопросу. Итак, вернувшись домой, я не успел, что называется, обсушить ног, как меня на перерыв стали звать то в ту, то в другую вновь организованные коммуны. Все такие были разъяснения письма Сталина а в действительности искали благовидного предлога для роспуска коммуны. Я разъяснял собранию смысл письма, говорил, что Сталин вовсе не против коллективизации, а только считает, что к этому делу нужно подходить серьезнее, и основной формой считает артель. Все при этом кричали, что нас, в коммуну, загнали насильно, обещали тех, кто не пойдет сослать на Луну, на болото и тому подобное, и, как правило, требовали переводы их в артель но было ясно, что и артели они не хотели, а жаждали вернуться к привычной и единоличной жизни. И действительно, через день или два они снова требовали собрания и разъяснений, и снова еще громче кричали о том, что их загнали в коммуны силой и выходили из артелей. О преимуществах коллективного хозяйства в это время никто не хотел и слушать. А между тем нельзя сказать, что все эти коммуны были организованы путем принуждения или запугивания. В большинстве крестьяне, увлеченные примером, Других шли в коммуну вполне добровольно. Чаще, конечно, не потому, что осознали правильность и необходимость этого, а просто дух момента был таков, у всех засталось такое мнение, что, мол, видно уж никуда не денешься, все равно пойти придется, не оставаться же одному, единоличником. Так в силу какой-то стадности вступали, так же теперь и расходились. Настроение в эти дни у меня было скверное, чувствовалась усталость. С собрания идешь как разбитый, едва ноги волочишь. Раньше бывало, просидишь, проговоришь часов до четырех утра, а домой идешь ликующий, как на крыльях летишь, внутри все играет. Особенно не было видеть, как ликуют и злорадствуют кулаки. В это время мне, не убившему за свою жизнь и курицы, хотелось стрелять в этих гадов. Обиднее всего было, что они истолковали письмо Сталина в свою пользу. Но я знал, конечно, что недолго и будет их радость, недолго им позволят так попеть, знал, что это был необходимый манер, чтобы занять более верные позиции в деле коллективизации и наступления на кулака. Из городов в деревню в это время было послано 25 тысяч рабочих для руководства коррективизацией, их так и назвали «двадцатипятитысячниками». Один из них приехал и в нашу коммуну «Прожектор» по фамилии Страга, кажется, латыш. В нашей коммуне тоже было неблагополучно. резовая слободка, вступившая в нее почти целиком, кроме пяти-шести хозяйств, требовала теперь общего собрания. Мы знали, конечно, для чего было нужно им собрание, и всячески старались его оттянуть, надеясь, что, может быть, настроение переменится в лучшую сторону. Но все же собрание пришлось собрать. Школьное помещение, где оно состоялось, было переполнено. В виде громоотвода против выйти из коммуны мы несли в поездку дня вопрос о приеме новых членов были заявления от остальных, еще не вступивших в Слобожан. Они подали их еще до письма Сталина, когда думали, что этого все равно не избежать. Пока выбирали президиум, все шло спокойно. Но как только стали оглашать повестку и упомянули о приеме новых членов, сразу поднялся невыразимый шум. Лица сделались злыми. Все орали, как сумасшедшие. Сидевший рядом со мной страга заметно струсил, побледнел, ведь даже отступать при необходимости нам было некуда». Но я об отступлении не думал. Я знал нравился слабожан, и поэтому был уверен, что, когда они накричатся вдоволь, с ними можно будет потолковать по-хорошему. Выждав момент, когда гвалт немного остабил я поднялся на сцену и дал рукой знак «Призывая к тишине». Постепенно стало тихо. Если вы, говорю, будете кричать даже еще громче, ваш крик все-таки не будет слышен даже у нюксеницы, до которой семь верст. А вот если вы обсудите вопросы спокойно и запишете свое решение в протокол, то он может стать известным даже в Москве. Поэтому давайте говорить по очереди и выявлять, кто вас загнал коммуну и как вас запугивали. Но хотя в том, что их именно загоняли и запугивали, кричали все, никто не мог привести конкретных фактов в подтверждение этого. Только одна женщина сказала, что их запугивал лесничий. На мой вопрос, как же он это делал, она ответила, а как же не запугивал, когда он на коленках ползал, уговорил нас идти в коммуну, по-моему, первым надо идти. По-видимому, Лесничий стал на колени в шутку, считая это хорошим средством убеждения. Или, может быть, иначе дело не клеилось, а задание райком надо было выполнить. Вот он так и запугивал. Других обвинений в нарушении принципа добровольности у всего собрания не оказалось. После бурных дебатов постановили организовать в Березовой артель, от коммуны отделиться. Но я видел, что и в артели их не удержать. На другой день я направил туда агронома Пустохина. Хотя ему и удалось оформить артель, но через несколько дней она рассыпалась. Пришлось развешивать и раздавать сыпанный в одно место хлеб. Это нанесло нашей коммуне не только моральный, но и материальный урон. Десять беднейших хозяйств Лобожан решили все же остаться в коммуне. Верховодом рекорда он после слияния с нами стал отделением филиалом коммуны, правление осталось в прожекторе, по главе с Белозеровым, Сашкой Кресенским. Этого не хотелось. Они считали невыгодным для коммуны принимать людей, которых хлеб было недостаточно даже для своего потребления. Открыто говорить об этом они не решались, но всеми правдами и неправдами старались добиваться того, чтобы эти бедняки в коммуну не шли. Когда же я со своим активом этому помешал, они повели в рекорде агитацию за откол от прожектора, под тем предлогом, что отдельно где можно лучше организовать руководство хозяйством. За ними пошли в этом даже партийцы и комсомольцы их отделения. А наш первоначальный прожектор, хотя и был экономически крепче, шел за мной, стоял за неделимость коммуны. Лидеры рекорда подтвердили созыва общего собрания. Зная наперед, чего можно ожидать на этом собрании, просил пристать из района авторитетного толкового работника. Приехали секретарь Рика и находившийся там уполномоченный край исполкома. Собрание решили проводить в рекорде. Я своих предупредил, чтобы они там в перебранку не ввязывались, особенно женщины. Пришли мы в рекорд все вместе. Женщины наши оделись по-праздничному в одинаковые, сшитые уже в не платья. Встретили нас рекордовцы недружелюбно, женщины их на наших ворчали. Лишь рожи-то вылупили, вынарядились как на свадьбу. Но наши старались не показывать вида, что замечает враждебность. При выборе президиума нам удалось захватить руководство в свои руки. В президиум прошли уполномоченные и я. Мне пришлось председательствовать. Первым вопросом была проработка второго письма обращения Сталина к колхозникам, остальных не помню. Как только мы заняли места в президиуме, среди рекордовцев загудели. Видишь, все их не пришли. Я устал и спросил, кого они считают своим, а кого чужим. Ведь в президиуме двое не члены коммуны, а представители органов советской власти, а третий председатель коммуны стал быть тоже для всех общий. умеренно согласились, что президиум не односторонний. Едва я огласил повестку дня, как несколько голосов закричали, что надо внести, вопрос о разделе коммуны. Слово «разокрупнение» тогда еще не было известно. Все мы трое не по одному разу вставали и старались отговорить их от этой затеи, но все рядовые рекордовцы, особенно женщины, упорно стояли на своем. Чувствовалось, что среди них проведена основательная работа. При этом сами лидеры молчали, молчали и члены партии. Пришлось все же согласиться включить этот вопрос посредним в разном. Мы в президенте договорились тянуть первые вопросы, чтобы собрание, утомившись, согласилось принести остальные на другой раз. И нам это удалось. Была уже полночь, а мы только заканчивали обсуждение письма Сталина. Многие уже дремали и все охотно согласились принести остальные вопросы на следующее собрание. На другой день я собрал рекордовских партийцев и комсомольцев и основательно отчитал их. Они оправдались. Мы, мол, думали, что врозь и в самом деле будет лучше». Может быть, спрашиваю, вы думали, что и трех бедняков из слободки лучше не принимать? Наверное, они именно так и думали, потому что сами они не бедняки были, но по понятным причинам никто не сознался в этом. Все заявили, что они не против приема бедняков. И мы договорились, что на следующем собрании все должны будем стоять за неделимость коммуны. После этого я собрал вместе всех бедняков, коммунистов, комсомольцев и первоначальный состав прожектора. Это уже было большинство коммунаров и это большинство твердо решило не допустить дирижа. После такой подготовки этот вопрос на следующем собрании легко был решен в положительном смысле. Но Сашка Кресенский, с которым мы до сих пор были вроде друзьями и единомышленниками, после этого на меня осатанил. А через несколько дней он вместе с другим ярым сторонником раздела Гриши Величутиным в яном виде избил кровь одного бывшего батрака коммунара. и передал это дело в средственные органы, и одновременно поставил вопрос об исключении Сашки и Гриши из коммуны, и они были исключены. Но плохо, что тогдашнее положение разрешало исключать только провинившегося без членов его семьи. И получилось так, что семьи их, довольно многочисленные, остались на издевении коммуны, а они сами хорошо зарабатывали на сплаве леса. Только потом, много позднее, это нерепое положение было исправлено, установлено, что семья исключается вместе с повинившимся главой. Посуду им тоже как будто ничего не было. Не под время попали, тогда был как раз момент, когда делались уступки даже кулакам. Многое, за что год назад пришлось бы строго отвечать, как в данном случае за избиение батрака, спускалось. Настеганные за левые заскоки работники мест шарахнулись вправо. Особенно проявилось это в деятельности полстаны окружкома в наш район комиссии из трех уполномоченных для выявления будто бы натворенных у нас безобразий при проведении коллективизации. Эта комиссия собирала общие деревенские собрания, на которых приглашали всех лишенных избирательных прав на предмет проверки, правильно ли они их лишены. В результате они почти всех лишенцев восстановили в избирательных правах, а заявления этих якобы обиженных принимались за чистую монету. Таким путем уполномоченные набрали достаточно материала, на основе которого на радость кулакам был арестован весь состав райкома партии, кроме меня и одного учителя, весь состав рейсполкома, народный судья и начальник милиции. Но, как есть под метелку, все районные работники. Заместитель секретаря райкома, товарищ Белозеров, успел до ареста застрелиться. На последнем заседании райкома того состава председатель комиссии больше всего нажимал на него как более образованного. Он был из учителей, а секретарь – из рабочих. Приписывал ему главную вину за все содеянное. А наделано, по его мнению, было то, что район был накануне восстания. Конечно, это был вздор, ничего подобного не было, но он зловеще пророчил Белозеру высшую меру наказания. Вернувшись домой к вроде шутя, сказал жене, «Давайте я застелю сначала вас, у него было трое детей, а потом и себя». Жена, по выражению лица, заподозрила, что он не шутит, заперла нога на сундук и стала за ним следить. Но он ее успокоил, сказав, что пошутил. А когда она куда-то вышла из дому, достал револьвер, ушел в баню, чтобы не напугать детей, и там застелился». Всех арестованных судила выездная сессия окружного суда. Процесс длился 9 дней, но приговор был все же не такой суровый, какой порочил председатель комиссии. Далее от 6 месяцев до 2 лет больше всех начальнику милиции. Но и эти соки никто, кажется, не отбыл. Многие и вовсе не сидели и были восстановлены в партии. И кулаки, восстановлены в избирательных правах этой комиссии, вскоре опять были их решены. Так что весь шум, наделенный на комиссии, ничем не оправдывался. А между тем один погиб, а других основательно поиздергали. Немало повлияло эта история на ход коллективизации, конечно, в отрицательную сторону. За мной комиссия не установила никаких грехов и потому даже рекомендовала меня в новый состав райкома. И меня избрали, хотя я и старался доказать, что считаю это неудобным. Ведь мне на любом собрании, если я стану говорить о неправильном руководстве прежнего райкома, могу сказать, что и я в нем был. В Комуне, хотя и с трудом, мне удалось добиться освобождения от обязанностей председателя. Я считал неудобным оставаться председателем при наличии в Комуне 25-тысячника и угорел коммунаров выбрать председателем его страга. Хотя я и видел, что дело это ему не по плечу, но и не выбрать его было нельзя, ведь он и послан был к нам для того, чтобы руководить. Я решил всячески ему помогать, не подменяя его, остался членом правления и заведовал культурно-бытовыми вопросами. Нелады. Уход из коммуны Как я уже говорил, тогда модно было вступать в коммуны и сельской интеллигенции и районным, даже окружным, партийным и советским работникам. Считалось, что они этим подают хороший пример крестьянам. Поэтому в нашу коммуну тогда входили районный агроном Пустохин с женой и двумя детьми, заву из Бабыкин Бобыкин, его жена учительница, участковый агроном Бровин и завопорным опорным пунктом по Певцова, Я надеялся, что вступление всех их в коммуну поможет быстрейшему поднятию культурного уровня коммунаров, но очень и очень просчитался. Из всех их постоянно жила в коммуне только жена Пустохина, Катя, со своими детьми, а остальные были каждый на своей работе и в коммуну лишь периодически наведывались. На Катю было возложено заведование детскими яшлями. Раньше бывало, она в разговорах мечтательно закатывая глаза распевала. «Ах, как я поработала бы в коммуне!» А теперь она совершенно ничего не хотела делать, целые дни лежала, даже за своим ребенком заставляла ухаживать нянь. И ясли довела до того, что матери стали находить у детей в белье в шей. Коммунарки заволновались, но ей говорить не смели. Да и я не знал, как заставить ее лучше относиться к работе. Убеждать ее, что в яслих должна быть чистота, было неуместно. Она сама это, конечно, знала, ведь бывала райжена отделкой в прошлом. А начальнически приказать ей было нельзя, это вызвало бы бурю, характер ее был мне известен. Кроме того, живя в коммуне, она держалась от коммунарок отчужденно, даже обедать в столовую ходила в другое время. Наконец, я не выдержал, поговорил обо всем этом со Страга, попросил его на нее воздействовать. Но, оказывается, я не все знал. Как потом выяснилось, Страга с этой Катей любовь крутил. Были случаи, что няни заставляли их на одной кровати. А позднее она закрутила еще и с молодым агрономом Бровиным. Муж ее, Пустохин, жил в райцентре в Богоявлении и бывал в коммуне нечасто. Он, в других райкомовцев тоже был арестован и судим, но оправдан. А пока шло следствие, Катя, думая, что его засудят основательно, договорилась за строго, что он увезет ее в Ленинград. Предусмотрительная была побенка. Впрочем, с ней и до замужества было недоразумение. До приезда в район Пустохина она слюбилась своим избачом Будкиным. Они уже считали друг друга женихом и невестой. Его командировали учиться. Она ему пишет, что скоро станет матерью. Парень в восторге, что скоро станет папой. А тут приехал Пустохин. Был он из бедняцкой семьи, учился без поддержки из дома, переносил невзгоды и вот, окончив институт, сразу стал районным работником с приличным окладом. Не видав доселе обеспеченной жизни, парень опьянил, и когда ему стало оказывать внимание такая шикарная женщина, легко попался на удочку и женился. Он знал, конечно, о ее интересном положении и брал ее как невесту Будкина, в душе, наверное, даже гордясь тем, что сумел отбить чужую невесту. Но вот когда появилась дочка, Катя решила потребовать элементы с отца, и отцом оказался не Будкин, а его предшественник Чебыкин, к тому времени заведовавший сельхозтехникумом в Устюге. Высудила она с него пять рублей в месяц. Неудивительно, что она и в коммуне продолжала привычный образ жизни и не хотела хоть сколько-нибудь сносно работать, а поэтому коммуне, кроме вредного влияния на коммунарок, ничего не давала. И так строга, как любезный кавалер, заставлять ее получше относиться к работе не мог. А между тем яси стали все больше походить на свинарник. Матери стали говорить, что они разберут детей по домам, осаждали меня просьбами что-нибудь предпринять. Так как исправить Катю надежды не было, оставалось только убрать ее из яслей. Для этого я решил провести собрание матерей коммунарок и руководить им, попросил учительницу Бабыкину. Она была очень зубастая, к тому же с Катей они враждовали. Поэтому я был уверен, что они доведут Катю на собрание до того, что она сама запросит отставки. Так оно и вышло. Она отказалась от яслей. Я предложил ей заведовать огородным хозяйством, слыхал, мол, что вы любите это дело. Она согласилась, и как будто все отвеслось, Но я не все учел. Не учел людской низости и подлости. Страга и Бровин после этой истории перестали со мной разговаривать, как же обидел даму их сердце. апостохин когда приехал на несколько дней в коммуну, даже постарался со мной не встретиться. Уезжая, он оставил мне пространное письмо, в котором обменял меня в том, будто я восстанавливаю коммунаров против агрономов и писал, что он и Бровин вынуждены будут уйти из коммуны и что Страдо тоже собирается уходить. Такого оборота я никак не ожидал. Передо мной стала дилемма или получить обвинение в спецсоедстве, то есть в том, что я выжил из коммуны специалистов, да хуже того еще и 25-тысячника. За это мне, конечно, было бы не сдобровать. Оправдываться было бы трудно, ведь уходить собирались сразу трое. Одно это подтверждало мою вину. Или надо уходить по добру, по здорову из коммуны самому. Уходить мне, конечно, не хотелось, жаль было оставлять начатое дело. Да и коммунаров это огорчило бы, особенно женщин, которые со всеми волнующими их вопросами шли ко мне. Они верили, что я из любых затруднений найду выход, и боялись, что без меня никто не сумеет ими руководить. И все же пришлось решиться на уход, в частности еще и потому, что мне стало трудно оставаться полезным комуне. влиять на дела и руководство я не мог, потому что строго со мной не разговаривал. А моя близость с коммунарами стала бы истолковываться как натравливание их на эту руководящую группу. Я знал, конечно, что мой ход коммунары не смогут правильно понять, что он будет расценен ими как ренегатство, и что, наконец, много заговорит об этом и окружающее население. Поэтому решил уехать из района вообще. С первыми пароходами я отправил жену с Леонидом к Феде в Иваново-Вознесенск в надежде, что жене удастся тому стоиться хотя бы уборщицей. А сам написал пространное заявление в райком, пошел с ним туда лично. В райкоме согласились с тем, что мне в кому не оставаться нельзя. Вернее, они определили, незачем, ввиду наличия там руководителя в лице страга. Но из района отпустить отказались, решив использовать меня на руководящей работе в райколхоз секции. В это время в райкоме появился уполномоченный крайком некто Дунаев. Он настаивал, чтобы меня отпустили на курсы инструктору при крайне Лено-Союзе, которыми он тогда заведовал. Райком его не послушал. Тогда он дал мне записку вокруг и я с ней и с выпиской из протокола Райкома поехал в Устюг. Там мне сразу же дали путевку на курсы. С той поры коммуна была для меня потеряна, да и вообще я потерял свою точку к жизни.